Глава 15. Дар Уэстейна. Вестейн молча смотрел мне в глаза и не спешил ничего доставать из карманов, поэтому я поторопила его. «Давай». «Есть одна проблема», — серьезно произнес он. «Это может разрушить твою маскировку». Он многозначительно коснулся темного пятна, которое виднелось из-под рукава рубашки и занимало часть моей ладони. Теперь я глядела на него озадаченно, пытаясь понять, что это может быть. В голову не шло ничего, кроме поцелуев, но они не способны дать мне никакой защиты. Так что же куратор имеет в виду? По моему взгляду, Вестейн догадался, о чем я думаю, и деликатно добавил «Ты можешь отказаться». «Нет, я согласна, а с маскировкой разберусь». В конце концов, остатки крышесносного зелья все еще хранятся у меня в шкафчике. И если мне удастся осторожно смешать его с притираниями, все должно сработать как надо. Но даже после этих слов Вестейн ничего не дал мне. Куратор кивнул и приказал. «Хорошо, тогда пусть стужа отнесет тебя к домику. Жди меня у дверей своей комнаты». Я покладисто кивнула и вышла за дверь. Стужа ждала меня чуть в стороне. Воровато оглядевшись, я погладила морду Свейта и вскарабкалась в седло. Собака миг домчала меня до горы. Высадив меня у крыльца, стужа поспешила в загон. Уговаривать ее вернуться не пришлось. Она думала о Свейте, который будет рядом. Я подошла к своей комнате и распахнула дверь. Строители сработали на совесть. За день крышу починили, в комнате прибрали, и теперь меня ждала чистая постель, на которой пока царственно возлежал мистевир. Топтаться на пороге мне пришлось недолго. Наверное, Вестейна тоже привез свейт. Куратор появился довольно быстро. Интересно, что же он все-таки принес? Даст мне какой-то родовой артефакт или новое оружие? Я жадным любопытством оглядела фигуру куратора, пытаясь обнаружить подарок. Но снова ничего не нашла и озадаченно посмотрела ему в глаза. Уэстейн заглянул мне через плечо и позвал. «Мист, нужна твоя помощь». Меч послушно взлетел с постели и медленно подплыл к моему плечу. Я хотела подвесить его к поясу, но куратор перехватил мою руку и покачал головой. Затем он шагнул к двери в ванную и поманил меня за собой. Меня начали терзать смутные сомнения. Все эти вопросы о доверии, влиянии подарка на маскировку, теперь еще и местевир. Что мы будем делать? Я заперла комнату и покорно прошла ванную вслед за куратором. Уэстейн мазнул взглядом по моему лицу и вскинул бровь, а затем бесстрастно предупредил, глядя в стену. «Мы не будем делать ничего предосудительного». «Ты не говорил проделать, а обещал мне что-то дать», — напомнила я. «Чтобы это получить, придется кое-что сделать». Терпеливо пояснил куратор, чем запутал меня окончательно. «Кое-что сделать, но ничего предусудительного», — скептически уточнила я. «Именно так», — подтвердил он, запирая дверь в ванную. После этого Вестейн подошел к дальней стене и коснулся ее ладонью. Магия откликнулась сразу. По стене побежали голубые всполохи, которые начали складываться в замысловатый рисунок. А затем линии стали багровыми, и я узнала его. Точно такое же сейчас скрывало пятно на моем запястье. Древо. Абергов. Кусок стены в углу отошел в сторону, открывая знакомую щель. Мистевир выплыл из-за моего плеча и скрылся внутри. Уэстейн повернулся ко мне и сказал, «Я хочу, чтобы ты окунулась в родовой источник абергов. Сначала я не поверила своим ушам, а куратор продолжил. «Может быть, благодаря укусу своей-то у тебя есть сродство». «Источник примет тебя. Сегодня не пик его силы, но достаточно хорошая ночь. Его магия будет хранить тебя в лабиринте». «Он что, серьезно, Предлагает мне окунуться в его родовой источник? Тот самый, силу которого так страстно жаждет Чейн? Я колебалась, и Вестен мягко добавил, «Это от себя ни к чему не обязывает». Я покосилась на свою руку и тихо спросила, «Но это может повлиять на метку, верно?» «Да», — признал куратор, — «скорее всего, повлияет». В его глазах появилось беспокойство. Возможно, он боялся, что я откажусь, но вместо этого я кивнула. «Хорошо, что мне нужно делать?» Уэстэм вздохнул с облегчением и начал. «Разденешься, примешь ванну, а затем окунешься в источник. Мистевир будет рядом и подскажет, когда можно будет уйти. Я подожду тебя здесь». «Хорошо». Покладисто кивнула я и направилась к щели, в которую уже проскользнул мой меч. В соседней комнате ничего не изменилось. Чистая и аккуратная ванная, широкий, закрытый лентами выход наружу. Свет здесь уже горел, а мистевир кружил рядом с выходом. Стоило мне оказаться внутри, как камень на рукоятке вспыхнул, и проход закрылся. «Это еще зачем?» — саркастично спросила я. «Мне казалось, ты не против того, чтобы Вестейн был со мной». Меч укоризненно зафибрировал, и с его стороны пришла далекая мысль «Сначала замуж». Я фыркнула от смеха. Мою честь берегут древний клинок и ревнивая собака. Прекрасно, что еще тут скажешь. Причем первый так упорно сводит меня с куратором. Мылась я быстро, но тщательно. Потом вытерлась белым пушистым полотенцем и замерла перед широкими лентами ткани, которые закрывали вход во двор. «Иди». — напутствовал мистевир. — Позову. Я кивнула и осторожно ступила босыми ногами на траву. Было странно видеть зелень. Я уже так привыкла к снегу, а еще мысли о том, что мне разрешают прикоснуться к чужой святыне, вызывала трепет внутри. Над головой сияли звезды, одинокий каменный фонарь освещал воду, над ней поднимался пар. Теперь я была уверена, что Вест и вправду преревновал к бриллиантам, которые мне не были нужны, и подарил нечто гораздо более ценное. Самое ценное, что у него было — редкую магию гасающего рода. Я с наслаждением погрузилась в горячую воду. Источник оказался неглубоким, и я удобно расположилась в нём. Течение силы вокруг вызывало странные ощущения. Метка на запястье начала зудеть почти сразу. Я не утерпела и вытащила руку из воды. Слой бурого снадобья отваливался хлопьями, обнажая древо аабергов. Оно тускло светилось багровым, и я чувствовала, что именно метка позволяет мне впитывать магию. Только в этот момент я начала ощущать течение силы внутри себя. Та часть, что позволяла владеть оружием стражей, жадно глотала магию источника — От этого немного кружилась голова. Именно поэтому не сразу заметила, что сила повлияла не только на метку. Росып черных камешков на кольце светилась. А еще я вдруг ощутила, что магия, которая сейчас старательно напитывала мое тело, тонкой струйкой вливалась в кольцо, крепко-накрепко сплетаясь с его собственной силой, которую я тоже ощутила в первый раз. Я зачем-то сняла артефакт с пальца и обнаружила, что на внутренней стороне серебристого ободка появился рисунок. Тончайшая гравировка изображала ветвь дерева, покрытую листочками. Мне тут же захотелось спрятать кольцо и никому не показывать. Узор делал его похожим на обручальное, и от этого в моей душе начался сумбур. Вест хороший, он мне нравится, я теряю голову, когда он рядом. Но у отца на меня другие планы. Не хотелось давать пустые надежды ни себе, ни куратору. Мы и так зашли достаточно далеко. О том, что будет, когда я закончу академию, не хотелось даже думать, и я позволила себе это. Поудобнее устроилась в теплой воде. Гладкое каменное дно и стены источника образовывали идеальную ванну. Движение чужой магии действовало на меня умиротворяюще, отпустить мысли оказалось неожиданно легко». Я потеряла счет времени и очнулась только ближе к рассвету, когда мистевир подлетел к озерцу и послал короткую мысль «пора». Я неохотно вылезла на берег и тут же застучала зубами от холода. Несмотря на то, что во дворике было тепло, меня начало колотить, то ли после горячей воды, то ли как результат принятия чужой магии, я чувствовала, что сила источника еще бурлит во мне. Вслед за мечом я снова вошла в ванную. Мистевир подлетел ко мне, и на его рукояти висел пушистый банный халат. Я не смогла сдержать улыбку. Древний меч не только по моему приказу отпиливает зубы каменных змеев, но и подает халатик. Кому расскажи, не поверят. Халат явно был рассчитан на Веста, поэтому доходил мне до пят. Но это к лучшему. Не стоит провоцировать взрослого мужчину моими голыми коленками. Во-первых, он и так их видел. Во-вторых... Снесёт крышу от этого уже не у домика, а последствия могут оказаться еще более разрушительными. Я подхватила свою одежду и побрела вслед за местевиром, шлепая босыми пятками. Дрожь не унималась. Кольцо снова было на моем пальце и уже не светилось. Я вспомнила, что так и не добралась в библиотеке до книг об артефактах. Придется сделать это завтра. Или уже сегодня? Вслед за мечом я проскользнула через щель. Уэстэйн тут же оказался рядом и спросил. «Получилось?» «У меня зуб на зуб не попадал, и я молча кивнула». «Хорошо». С облегчением вздохнул он. «Отправляйся в постель. Скоро уже вставать. А тебе ни в коем случае нельзя пропускать завтрак. Отвар поможет твоему телу усвоить магию». Дрожь начала понемногу отпускать, и я выдавила. «Что со мной теперь будет? Что я получу?» «Если ты рассчитываешь на 30 дублей клинка, то нет, такого не будет». Разочаровал меня куратор. «Для этого в твоих жилах должна течь кровь Абергов, и нужны годы тренировок, желательно с ранних лет. Но твоя связь с виром станет крепче, и эта магия защитит тебя от прикосновения снежных духов и не только. Поговорим об этом завтра в библиотеке». Это звучало так многообещающе, а я так устала, что покорно распрощалась с куратором и побрела в свою комнату. Спать осталось всего ничего. Утром я должна успеть скрыть метку. Но у двери я спохватилась и снова повернулась к куратору. Вестейн как раз убрал руку от стены, и проход закрылся. После этого куратор повернулся ко мне и спросил. «Что-то не так?» «Спасибо!» — пробормотала я, глядя ему в глаза и пытаясь унять дрожь. Вестейн улыбнулся открыто и искренне, но с места не сдвинулся. Я тоже не спешила уходить. Меня продолжало потряхивать от холода, и силы стремительно заканчивались, поэтому я привалилась спиной к двери и жалобно сказала «Иди сюда». Прозвучало это довольно глупо, но Вестейн подошел. заглянул мне в глаза и все же прочел в них мое желание. Правда, на его лице тут же отразились сомнения, но этого я уже не стерпела, отскребла себя от двери, стала на цыпочки и обвела его шею руками. Дальнейшего приглашения не требовалось. Его губы жадно накрыли мои. На этот раз он никуда не спешил, а я отвечала совсем доступным мне пылом. Больше всего я хотела, чтобы этот поцелуй длился вечность. Не представляю, сколько усилий потребовалось но чтобы выпустить меня и отстраниться. Жар на запястье сообщал, что листьев на ветвях дерева стало больше, но поблагодарить Веста за подарок было важнее. «Спокойной ночи, Анна», — произнес он, отступая на шаг. «Спокойной ночи!» — пробормотала я и поспешно ретировалась за дверь. В комнате я улеглась в постель, халат снимать не стала, меня все ещё потряхивало то ли от холода и магии, то ли от пережитых эмоций. Я хлопком погасила свет и тут же провалилась в сон. Меня разбудил местевир. Меч ткнулся мне в бок и прислал четкую и неожиданно длинную мысль. «Вставай, пропустишь завтрак!» Я неохотно приоткрыла глаза и спросила. «Ты можешь со мной говорить? Это после источника?» «Конечно, теперь в тебе есть частичка силы Абергов!» По голосу, который звучал в моей голове, я поняла, что меч невероятно доволен произошедшим. Интересно, его так радует возможность читать мне нотации или что-то другое? Тут я спохватилась, что мне надо скрыть метку. Пришлось вскакивать и шариться в шкафчике. К счастью, склянка с остатками раствора и банка крема никуда не делись. На этот раз я была осторожнее. Сначала тонюсеньким слоем размазала по блюдцу крем, а затем выдавила на него крохотную капельку раствора. И только после этого все перемешала. Теперь концентрация оказалась идеальной. Состав надежно скрыл остатки пятен и древа, Правда, смешивать приходилось в несколько приемов, чтобы не испарить новую крышу. Боюсь, второго такого проступка мне не простят. Это заняло довольно много времени, поэтому на завтрак пришлось бежать. Точнее, лететь. Я попутно вызвала стужу, и собака в миг домчала меня до дверей корпуса. Парни уже вовсю хлебали горькую жидкость, и я поспешно упала на стул между Сигмундом и Эйнером. «У тебя все в порядке», — осторожно спросил Гест, который сидел напротив. «Выглядишь уставший». «Переписывала свод правил до глубокой ночи», — пожаловалась я и зевнула. Ответом мне были сочувствующие взгляды. Знали бы они, что вчера было. А Сигмунд негромко сказал. «Куратор просил передать, что сегодня ты с нами подметаешь лестницу». Я мысленно застонала. «И это после вчерашнего?» Но вслух я спросила... А вы за что наказаны? Да так, отмахнулся Эйнер. Ну что ты, котика, не знаешь? Тут мне стало не до разговоров. Я поспешно глотала супчик, который сегодня казался особенно мерзким. Только предупреждение Весты, на что зелье поможет мне усвоить магию источника, заставило меня опустошить тарелку. День превратился в томительное ожидание вечера. На тренировке Мистевиру пришлось работать за меня, потому что никакой силы я не чувствовала, только желание спать. На уроках я клевала носом, на отработке у баки делала домашнее задание. Старик сжалился, когда я рассказала, что сегодня меня ждет еще лестница. Снег пришлось чистить долго, но под разговоры с друзьями время пролетело незаметно, и мне почти совсем не хотелось спать. Ужин я проглотила почти не жуя, и первой вышла из столовой. Библиотека встретила меня пустотой. Свет за ширмой горел, но Вестена не было. Я задумчиво оглядела ровные ряды стеллажей и подошла к доске магического поиска. Раскуратор не спешил давать мне новое задание, стоило попробовать найти сведения о кольце. Я взяла золотистое магическое перо и вывела на доске артефакты рода Найгерт. Буквы вспыхнули переползли на пол и превратились в узкую линию, которая вела меня к нужной секции библиотеки. Стоило мне приблизиться к нужному стеллажу, как синим засияла уже нужная полка. Книг на ней было не так много, и я начала неспешно пролистывать их одну за другой. И так увлеклась, что не сразу сообразила. Ужин давно закончился, а куратора все еще нет.